На двух стульях не усидишь. Сразу после ужина Конни достает свою бумагу для писем. «Напишем госпоже Ризих письмо?» «Да, давайте!» Тут же подхватывают Анна и Билли. Каждая пишет по предложению. Потом подключаются Нина и Клариса. У Серафины возникает отличная идея. «Давайте мы все подпишемся!» предлагает она. «Конечно!» восклицает Конни. «И мальчики тоже подпишут!» А еще каждый нарисует по цветочку. Так у госпожи Ризих будет целый букет. Дорогая госпожа Ризих, нам всем ужасно жаль, что вы сломали ногу. Мы надеемся, она не слишком сильно болит. В лагере очень здорово, но с вами было бы еще лучше. Вас скоро выписывают из больницы. Мы очень надеемся, что вашей ноге уже лучше. Мы подумали, что вы будете рады букету. Нарисованные цветы никогда не завянут. Выздоравливайте. И действительно, все с радостью участвуют в этой затее. В 9 часов учителя устраивают вечерний обход. Господин Венкер проверяет, все ли в порядке у мальчиков, а госпожа Фогель заходит к девочкам. «Всем спать!» Командует она и выключает свет в домике Конни. «Спокойной ночи и приятных снов!» Конечно, после этого девочки еще какое-то время шушукаются, но разговоры постепенно затихают. Кажется, Лотта, Инна и Клариса наконец уснули. На всякий случай Конни ждет еще пару секунд и только потом аккуратно вылезает из кровати. В темноте она натягивает ботинки, потом хватает фонарик и упаковку печенья. Какая же пижамная вечеринка без сладостей! Конни на цыпочках направляется к двери. Когда она проходит мимо кровати Лотты, девочка переворачивается на бок и что-то невнятно бормочет. Конни тут же замирает на месте. Но поскольку Лотта больше не двигается, она продолжает, крадучись, идти к двери. Затем медленно нажимает на дверную ручку и выскальзывает на улицу. Конь не смотрит на учительский домик. Там еще горит свет, хотя во всех остальных домиках уже совсем темно. Нужно быть очень осторожной. Фонарик, пожалуй, лучше выключить. Света Луны будет вполне достаточно. Пригнувшись, Конни бежит к ближайшему дереву, ни на секунду не выпуская учительский домик из виду. Но лучше бы она обратила внимание на зеленый домик, тогда бы она, возможно, увидела, что там кто-то медленно открывает окно. «Эй, кто тут?» Внезапно раздается оттуда. не оборачивается и только сейчас замечает Торбина. А Торбин замечает ее. «Конни, это ты? Вот уж от кого от тебя я такого не ожидал!» Громко хохоча восклицает он. чш шипит Конни. «Вот ведь дурак! Что ей теперь делать? Быстро бежать к красному домику, где ее ждут Анна и Билли, или возвращаться в свой?» Но уже слишком поздно. Дверь учительского домика открывается, и оттуда выходит госпожа Фогель. «Кто здесь?» — спрашивает она. Конни прячется за дерево. «Вот проклятье! Ну почему Торбин такой громкий?» «Эй, кто здесь?» — повторяет госпожа Фогель. Конни втягивает голову в плечи, но госпожа Фогель ее уже заметила. «Конни, что ты тут делаешь?» «Я... я...» — заикаясь, бормочет Конни. «Тебе что, нужно было в туалет?» — Конни с облегчением кивает. «Да-да, очень срочно!» «И поэтому ты с собой взяла печенье?» — интересуется госпожа Фогель. Щеки Конни заливаются краской. «За это ты получаешь сразу два минуса, моя хорошая», строго говорит госпожа Фогель. «Один за то, что была на улице после девяти, и второй за вранье». Конни сглатывает. «Что она теперь скажет девочкам?» «А сейчас марш в кровать», отдает приказ госпожа Фогель. Конни молча идет к своему домику. «То, что пижамная вечеринка накрылась, это еще ничего». Но вот как ей объяснить своим соседкам, что у их домика уже два минуса? Утром она сразу во всем сознается. «Два минуса? Ты что, шутишь?» Набрасывается на нее Лотта. Не дожидаясь завтрака, они вместе идут к доске, чтобы посмотреть, изменилось ли там что-то. И действительно, так и есть. «Мы — единственный домик, у которого есть минусы!» — подтверждает Лотта. «Даже у Торбина их пока нет!» ина кивает. а призе в конце поездки мы можем и не мечтать. И в этом виновата ты!» «Простите, мне очень жаль!» Робко бормочет Конни. «А что ты вообще делала на улице?» Допытывается Клариса. «Хотела только заглянуть к Анне и Билли!» Отвечает Конни, виновата, разглядывая свои ботинки. Потому что мы живем не вместе!» Лотта обиженно на нее смотрит. «То есть мы для тебя недостаточно хороши, так что ли?» «Нет, что вы!» — быстро оправдывается Конни. «Просто понимаете, они мои лучшие подруги!» Лотта, Инна и Клариса недовольно фыркают. «Ну, если ты от нас съедешь, лично я против не буду!» Холодно, говорит Инна. И они разворачиваются, чтобы пойти за завтраком. Конни, смущенная и расстроенная, остается стоять на месте. Потом она замечает Анну и Билли и бежит к ним. «Где ты была?» — спрашивает Анна. «Мы вчера специально до не ложились спать». «Меня поймала госпожа Фогель!» — объясняет Конни. «Вы что, не слышали, как Торбин кричал?» Билли и Анна качают головой. «Наш домик получил два минуса!» — жалуется Конни. «Я не думаю, что готова еще раз рисковать сегодня вечером». «Да уж, лучше не надо!» — поддерживает Анна. А то еще и мы минус получим. «Все это дурацкая госпожа Фогель!» Начинает возмущаться Конни. Анна как-то странно на нее смотрит. «А, по-моему, она вполне нормальная. Пусть нам это и показалось сначала глупым, но на самом деле общаться во время поездки не только со своими друзьями — неплохая идея», — вставляет Билли. «Теперь они защищают госпожу Фогель. Что это за подруги такие?» Конни закатывает глаза. «Ну, спасибо вам!» — говорит она и собирается уходить. «Эй, Конни, подожди, да куда?» — кричат Анна и Билли. Конни снова оборачивается к ним. «Извините, но мне пора. Не могу же я во время поездки общаться только со своими друзьями?» Огрызается она и сердито топает к своему домику. Клариса, Инна и Лотта поставили столик и стулья перед дверью и завтракают на улице. Для Конни они ничего не захватили. И вообще ведут себя так, как будто Конни не существует. «Ну и пожалуйста», — думает Конни. Аппетита у нее все равно нет. Она заходит внутрь и сворачивается клубочком на своей кровати. «Да уж, отличная поездка получилась. Просто суперская». Тут к ее кровати подходит Клариса. «Ты точно не хочешь есть?» — с улыбкой спрашивает она. Конни приподнимается. «Вообще-то хочу», — отвечает она и нерешительно улыбается в ответ. На столе для нее стоит чашка чая и тарелка с едой. «Мне правда очень жаль, что так получилось». Снова извиняется Конни. «Надо будет придумать, как нам все исправить», — говорит Инна. «Я запишусь сегодня на дежурство по кухне», — предлагает Конни. «Так я уберу хотя бы один минус». «Хорошо», — кивает Лотта. А мы приведем домик в порядок, ведь за застеленные кровати тоже даются плюсы, так ведь? Ох, стонет Инна. Прибираться тут — это еще хуже, чем прибираться у себя дома. После завтрака Конни ставит масло, варенье и колбасу обратно в холодильник, загружает посуду в посудомойку и протирает подносы. Клариса тоже приходит, чтобы ей помочь. Спасибо, это очень мило с твоей стороны. Удивленно бормочет Конни. «Что ты? Ерунда!» — отмахивается Клариса. «Вместе ведь веселее!» Потом господин Венкер устраивает общий сбор. «Сегодня у нас спортивно-игровой день», — объявляет он. «Так что надевайте подходящую одежду и встречаемся на поляне». «Ну, тут все ожидаемо», — отмечает Конни, завязывая шнурки кроссовок. Если с нами едет господин Венкер, то спорта у нас будет предостаточно. Надеюсь, нам не нужно будет сейчас бежать сто кругов, как обычно, — вздыхает Ина. К счастью, вместо скучного бега по кругу они в качестве разминки играют в догонялки, а потом — в вышибалы. конь неловко прыгает в сторону и уворачивается от мяча. Но в какой-то момент он все таки ее настигает. Бум! И Алекс попадает ей прямо в ногу. Ну вот, ее выбили, как и большинство ее соратников по команде. Конни неохотно бредет к зоне для выбывших. Похоже, что они проигрывают. К большой радости всех учеников из второй команды, в особенности Торбина. «Победители получат плюс!» — кричит он, носясь по полю туда-сюда. «Нет, мой хороший, за игру вы никаких плюсов и минусов не получите», — говорит господин Венкер. «Ну зачем мы тогда играем?» — возмущается Торбин. «Чтобы получить радость от движения!» — объясняет господин Венкер. «Ну вот!» — громко стонет Торбин, остановившись на месте. Конни, только что поймавшая мяч, прилетевший в зону для выбывших, пользуется моментом и запускает им прямо Торбину в попу. «Ай!» — вопит он. «Ты вылетаешь!» — ликует Конни и ухмыляется никогда еще игра в вышибалы не доставляла ей такого удовольствия.